Тот никогда скуки не знает. Вот я, например, не вижу, как и время летит. В будни по хозяйству, там посмотришь, тут поглядишь, туда сходишь, побеседуешь, посудишь, смотришь, аный день прошел, а в праздник в церковь. так ты и ты. Поживи с нами, и тебе дело найдется. А дело нет с Евпраксиушкой, в дурачки садись или саночки вели заложить, катай да покатывай.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 которая сразу разбила в прах всю мечту. Серьезный труд не приходит сам собой, а дается только упорному исканию и подготовке, ежели и не полной, то хотя до известной степени помогающей исканию. Но требованиям этим не отвечали ни темперамент, ни воспитание Анненьки. Темперамент ее вовсе не отличался страстностью, а только легко раздражался. Материал же, который дало ей воспитание, с которым она собралась войти в трудовую жизнь –